Интерлюдия пятая. Бабочки. Они снова ускользнули. Всего пару часов не хватило мистеру Блэку и доктору Белов, чтобы схватить проклятую троицу. И теперь доктор Белов был очень расстроен. "Так какие книги они брали?" спросил мистер Блэк библиотекаря. Тот сидел за письменным столом и цедил слова с таким видом, будто чеканил чистое золото. Я же говорю, что не помню. Я не обязан следить за всеми посетителями, мистер Блэк поморщился. Библиотекарь не понимал, что не стоит говорить подобным тоном ни с ним, ни с доктором Белов. По-видимому, он был туп. Доктор Белов без лишних слов метнул нож, так что тот вонзился в стол рядом с рукой библиотекаря. Что вы себе позволяете? взвизгнул тот. Извините моего коллегу, но в следующий раз нож попадет в ваш глаз, если вы не потрудитесь напрячь память. Мистеру Блэку хотелось ударить библиотекаря, но он сдержался. Видимо, тот что-то понял, потому что начал отвечать. Как вы не понимаете, тут был дракон, я едва не пострадал. Библиотекарь осекся и вернулся к теме беседы. Они спрашивали про какого-то темногора. Нет, про Темногорье и хранителя пути, если я не ошибаюсь. Они нашли эти книги, уточнил мистер Блэк. На лбу библиотекаря выступила испарина. "Кажется, да", замямлил тот. "Я могу посмотреть". "Просто нападение дракона", он не договорил. "Будем вам признательны". Лицо мистера Блэка оставалось бесстрастным, хотя раздражение нарастало. Библиотекарь наконец-то соизволил поднять свой зад со стула и заглянуть в каталог. Вот тут, радостно скричал он. Две книги сейчас принесу. Доктор Белов последовал за ним. Вскоре библиотекарь притащил оба тома. Один мистер Блэк отбросил сразу, второй просмотрел и отложил в сторону. Надо изучить. Нельзя выносить книги из библиотеки, запротестовал библиотекарь. Вы не имеете права. Как же вы меня утомили? Мистер Блэк посмотрел на доктора Белов, тот сразу все понял. Он подошел к библиотекарю и вспорол ему живот. Библиотекарь завизжал как свинья и упал. Он зажимал рану руками но тщетно. Из его живота вылетел рой бабочек. Они разлетелись по всей библиотеке